Пластмассовые столы и стулья летнего кафе были грудой навалены на том берегу озера. Их муры и грузчики таскали их под навес, сильно гремели, и Нина с Димой туда не пошли. Чисменская колонна, возвышавшаяся на островке посреди озера, странным образом оказывалась то справа, то слева от них. Они всё говорили и говорили друг с другом о том, что казалось им страшно важным.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 У неё было детское, недумивающее лицо и розовые щёки, как будто она и не думала умирать. Глеб нисколько не удивился, когда таможенный начальник Вадим Григорьевич позвонил и пригласил его поужинать. Видно, проконсультировался у кого следует, указание получил и теперь жаждет их выполнить, причём немедленно. На встречу Глеб согласился, хотя ему не слишком хотелось в ресторан. Он предпочёл бы ответный визит. По правилам игры было бы отлично, если бы начальник прибыл к нему в Англию. Впрочем, настаивать Глеб Петрович не стал. Ресторан так ресторан. Он и в ресторане дожмёт брыкающегося Вадима Григорьевича в одну минуту.